Глава первая. Хотим изменить что-то, но не знаем что. Это то самое сложное, с чего я всегда стартую на своих программах по технологии создания событий. Дело в том, что события создаются мозгом, и создаются они только на основе того, что мозг знает, а знает он только то, что видит. Каждый человек начинает пребывать в состоянии нужды, нужды в переменах. Хочу чего-то, но не знаю чего, или не знаю, с чего начать. Это значит, человек очень глубоко закопался в своей жизни, где его что-то не устраивает, но при этом он уже к этому привык. И транслируя технологию создания событий в своем инстаграм динагумерова.ру, я всегда начинаю с анализа. И именно первую главу в своей книге я хочу начать с этого. Причем анализировать мы будем то, что мы хотим понять. Очень многие практики и эзотерики отправляют людей копаться в прошлом, искать причины своих проблем и неудач, связывая это с отношениями с родителями и заниматься практиками прощения своих предков. Другими словами, возвращают людей в прошлое и заставляют прорабатывать сложные ситуации, которые якобы блокируют и мешают им жить дальше. На самом деле в Библии еще две тысячи лет назад было написано «Вера твоя спасла тебя». Это и есть показатель того, что то, во что верит человек, то у него и происходит в жизни. Но только очень многие почему-то привыкают верить во что-то извне, а не в себя. Не в то, что на самом деле нам дано природой, то есть в наш мозг, а он действительно создает те события, которые мы хотим. При этом точно такая же происходит ситуация, когда люди обвиняют кого-то, а не себя. Вспомните свои мысли и слова, когда с нами происходит то, что нам не нравится. «За что мне это? Господи, за что мне такое наказание? Почему со мной это произошло?» Так вот, когда людей отправляют в их прошлое прорабатывать какие-то вопросы, срабатывает механизм создания событий. Мозг — это машина. Если вы вспоминаете какую-то ситуацию, то он считывает ее как указание создать похожую. Поэтому очень опасны техники и практики прощений. Очень опасно копаться в причинах возникновения тех или иных ситуаций, которые нам не нравятся, и уж тем более прорабатывать их еще раз – Проще говоря, когда вы попадаете в прошлое, погружаетесь туда, чтобы снять тот или иной блок, о чем говорят многие эзотерические практики, вы всего лишь повторяете картинку в виде незнания, и мозгу ничего не остается, как создать вам похожую ситуацию. Причем ситуация похожа именно по эмоциям. Вы наверняка наблюдали, что человек может несколько раз выходить замуж, то есть ситуации и люди в жизни человека вроде как меняются, а проблема в семье или эмоциональный фон остается. Или два-три раза человек пытается открыть бизнес, и вроде проекты отличаются, разные бизнес-партнеры, города и, возможно, продукты, на которых основан бизнес. Но примерно один и тот же эмоциональный фон сопровождает человека в том или другом бизнесе, и часто этот фон негативен. Вот это повторение происходит на автомате, и на страницах этой книги, конечно, мы об этом феномене поговорим. А сейчас в первой главе хочется всех предостеречь. Мы будем анализировать факты настоящего, и ни в коем случае не уходить в прошлое, и уж тем более не искать ответ на вопрос, почему с вами произошло то или иное событие. Запомните фразу или запишите ее, а можете даже сделать репост в сторис». Настоящий момент – это всего лишь то, что вы создали в прошлом и получите в будущем». Поэтому прямо сейчас делаем упражнение и следим за тем, чтобы у вас произошел полный анализ данного момента времени. Мы анализируем сегодняшний день, сегодняшнюю минуту и ситуацию в вашей жизни. Потому что после этого анализа уже завтра вы можете быть совершенно другим человеком. Вы можете получить предложение, принять серьезное решение. И уже от разрешения каких-либо зависших вопросов у вас пойдут изменения в лучшую сторону. Поверьте мне, даже если вы сразу не будете этого Поэтому постарайтесь сейчас вникнуть в это упражнение очень глубоко и досконально. Упражнение первое. В этой главе мы всего лишь осознаем, что то, что мы действительно хотим поменять, это внешние факторы. К ним относятся наш доход, тело, конкретно внешний вид, и отдельно здоровье. Отношения мы тоже будем анализировать, но позже. Здоровье тоже относится к телу, но тем не менее тело может нравиться, а здоровье уже пошатываться. И мне очень важно, чтобы вы сейчас внимательно оценили эмоциональный фон относительно вашего дохода. Ни в коем случае нельзя оценивать по шкале «мало», «много», «меньше», чем хотелось бы, или как-то в этом роде. Мне нужно, чтобы вы написали «мой доход равен, например, одному миллиону рублей». Что я чувствую сейчас по отношению к своему доходу? Я вам рассказываю свою историю. Было время? когда я жила с долгами в 5 миллионов рублей, и меня с детьми содержали родители. Начав изучать тему о работе мозга, я стала проводить личные консультации, которые приносили мне по 500 рублей. Получая до этого миллионы от продажи квартир и инвестиционного бизнеса, я скатилась к такой мелочи. Я чувствовала себя на тот момент недооцененной в буквальном смысле слова, униженной, меня охватывал страх и чувство паники. Мне нужно, чтобы вы прописали такие же ощущения. Вы получаете на сегодняшний день, например, пятьдесят тысяч рублей, и вы можете написать, что счастливы, решили все свои вопросы, появилось чувство легкости и полета, что все можете в этой жизни». Возможно, тот, кто зарабатывает 500-600 тысяч или миллион, скажет, «Боже, сумасшедший, он радуется такой маленькой сумме, но вы не знаете историю этого человека. Возможно, он полгода жил на 5000 рублей от подаяния, ел, спал, где приходится, и тут ему чертовски повезло». Это его история. Напишите размер своего дохода, поставьте тире и очень честно охарактеризуйте эмоции, которые ваша сумма вызывает конкретно в данный день-минуту. И продолжайте Слушать эту аудиокнигу после выполнения этого упражнения. То же самое мы делаем с телом. Можно разделить на части. Волосы, зубы, лицо, бедра, грудь, талия, ноги. Неважно. Можно в целом оценить, а можно конкретно. Например, я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что мне сейчас очень сильно нравится моя улыбка, мои зубы. Когда я делала это упражнение в первый раз, я создавала себе события. Себя создавала. И мне не нравились мои зубы. Сейчас у меня прекрасная, здоровая улыбка. Я удовлетворена своей фигурой. Мне моя фигура сейчас говорит о том, что что я краше и лучше, чем была 5 лет назад. Я с собой довольна. Я помолодела на 5 лет точно визуально. И глядя на себя в зеркало, я чувствую красотка. А если еще добавить кепку и сделать хвостик из волос, то 15-летний подросток. Это реально ассоциативная связь. Мне в своей фигуре нечего менять. Она изменена уже по технологии создания. Как это происходит чудесным образом, я, естественно, расскажу. А вам нужно написать, что бы вы хотели изменить в своей фигуре. Для того, чтобы что-то менять, а тем более, если вы не знаете, что, нужно это найти. Если вы недовольны своей фигурой, даже если вы зарабатываете миллион рублей в месяц, что для многих является огромной суммой, вы будете недовольны и этими миллионами. Таким образом происходит обесценивание. Поэтому нам надо выявить, что вы будете менять, помимо того, что считаете нужным. Конечно, хотелось бы фигуру идеальнее, лучших отношений, больше денег. Все мы хотим быть богаче, счастливее, моложе, здоровее и краше. Но Для этого мы должны сдвинуться в направлении улучшения нашей жизни. Мозгу, как машине, работающей на автомате, нужно давать четкие указания. Дальше переходим к здоровью и пишем, что чувствуем по отношению к здоровью. Здоровье тоже можно поделить. Зрение, внутренние органы, то, что придет на ум. А можно оценить в целом. Должен быть честный ответ. Если у вас зрение минус 2... ответьте себе на вопрос, как при этом вы себя чувствуете. Я, например, носила цветные линзы. Мне было очень интересно, как я буду чувствовать себя с голубыми глазами. Но я поняла, насколько мне все это некомфортно. Надеть, снять, помыть, не забыть – это целый комплекс неудобств для меня. А многие ведь привыкают. Не надо оценивать здоровье тем, кто считает себя здоровым. Но если у вас есть какие-то диагнозы или отклонения, то пишите ваши ощущения. Например, чувствуете себя постоянно уставшим, заезженным, больным. Главное выявить отношения в целом. Хорошее есть чему радоваться или наоборот. Оценка приведет к тому, что надо менять. Мы готовим почву для изменения и перемен. Дальше самое главное упражнение – все это переобосновать. Упражнение второе. Мы не можем с вами начать создавать события, которые нам хочется, пока мы не переобоснуем то, что нам не нравится. Переобоснование как упражнение подробно и детально мы расписываем на моей практике «Из мечты в реальность». Здесь все пункты вы можете переобосновать так. «Хорошо, что есть пятьдесят тысяч рублей, мне хватает на макароны, на обучение ребенка в школе, на одежду, и мне даже есть где жить». То есть вы ощущаете в каждом своем недовольном эмоциональном состоянии положительный аспект – Или используем технику «Зато». Если брать мою историю, был в моей жизни взлет, когда мои объемы продаж достигали 10 миллионов в месяц. Я привыкла жить на эту сумму, ни в чем себе не отказывая. Но было и время, когда мой доход составлял всего 1 миллион рублей. Может показаться, что чему же тут не радоваться, сумма приличная. Но в тот момент я чувствовала себя, мягко сказать, паршиво. Но по технике «Зато» я прописала «Миллион зато не в долгах». Обязательно прочтите мою книгу «Деньги и мышление. Научись создавать изобилие». Она написана таким же простым языком, и очень многие вышли из долгов с помощью этой книги. А сейчас, благодаря технологии создания событий, квантовые скачки будут происходить всегда, а не просто так. Я точно знаю, по какому пути я иду, и я точно знаю, к чему я приду. Поэтому я максимально откровенна в этой книге. Миллион, зато уже не пять миллионов долгов, зато есть на что жить. Мы любое падение... переворачиваем в технику «зато». Эту технику мы проводим не один раз в жизни, точно так же, как вы по утрам выпиваете каждый день стакан воды. Вы не выпиваете один стакан на 20 лет вперед. Вы каждое утро повторяете это действие. И здесь так же. Как только вы чувствуете, что пора что-то менять, но не знаете что, вы садитесь и проводите этот анализ. Несколько лет назад, когда я была в долгах на 5 миллионов рублей, проделывая эту же практику, я вышла, наоборот, в 10 миллионов. «Моим переобоснованием было, если у меня есть долги, надо радоваться им, значит, я могу эту сумму создать». Мы не можем потерять то, что у нас есть. Если я потеряла 5 миллионов рублей, значит, я могу создать столько же и даже больше. И меньше, чем за 2 года, я вышла, наоборот, в 10 миллионов рублей. То же самое по телу. Если вы недовольны своей фигурой и считаете себя толстым человеком, зато есть чем заняться. Например, похудеть, изучить тему здорового питания. Мы потом будем еще проводить нейроассоциативные связи. И для многих занятие своей фигуры приведет к тем мечтам, которые мы с вами пропишем, когда вы не знаете, как что-то изменить. нить, чтобы получить свою мечту в реальности. Поэтому очень критично переобоснуйте сейчас все аспекты из минуса и недовольства собой, выявите благодарность и через технику за то переобоснуйте. Отталкиваясь от этого анализа, мы идем дальше по главам этой книги, которая действительно обещает быть волшебной, но без этого анализа можете дальше не читать, так как это абсолютно бесполезно. А сейчас отзыв. «Моя жизнь из хорошей превратилась в чудесную. Научила создавать чудеса в своей жизни и теперь шлифую этот навык. Постройнела на 16 килограмм с прошлого года. Доход увеличился. Научилась детям снимать их состояние болезни. Температуру уходит за полчаса и нет осложнений. Самое главное – никаких лекарств. Это чудо из чудес для мамы, у которой дети каждый месяц пили антибиотики. Словила состояние игры и теперь я всегда на этой волне, где любой негатив и радость – это неплохо и нехорошо. А кроме крутая возможность создать нужное мне событие. Даже муж начал фиятьчить, благодаря знаниям он себе авто мечты приобрел. Прожил на его чудо и теперь вовлечен в этот удивительный процесс создания событий. Я же экспериментирую ежемесячно по семь дней на воде. Из человека, которому по медицинским показаниям нельзя было и дня голодать, я уже имею опыт за два года три раза по десять дней и два раза по семь. Все у нас в голове. Жить с собой, чем делится Дина во всех интенсивах, вебинарах и курсах. открывает двери в мифическую страну счастья, и ты живешь в своей сказке без отрыва от реальности».